Тот вылазит из-за стола и как ни в чём не бывало начинает собираться. Талиан, успокойся, братела. Толик демонстрирует спокойствие, как у обожравшегося удава. Что ты такой нерный? Никакого насилия. По-общему согласив с доплатой, что мне и четкому пацану в нынешних экономических условиях на убитой трахоме ездить? Он лезет в карман и достаёт тех паспорт. Ватя протягивает за ним руку, но Талиан отдёргивает документ. Давай, братела, договоримся.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 Что, поменялся? Зачем козе лет 20 джип Чироки? Ты сам посуди. Вот и поменялись мы с ней. Моя Трахома на ходу, бак, ну, почти полный. Жрёт она намного меньше, чем Чироки. Прямая выгода. Бать, пошли смотреть, сказал я. Задрали они трепаться. Ой, Талян, ищешь ты на свою жопу приключений. Батя тоже стал собираться. Ничего, ничего. Талян повеселил. Сам увидишь, хорошая тачка, ёмкая. На ней много увезем нам, ты понял, нам. Самое то в рамках сменившейся парадигмы. Он подмигивал мне. Тачка и в самом деле оказалась отличная, почти новая. Тонированные задние и боковые стекла, подогрев стекол и сидений, кондиционер, блин, полный фарш. Я залез на переднее пассажирское сидение и стал крутить проигрыватель. Классный. Батя с кислым видом просонулся на место водителя и стал буквально чуть ли не обнюхивать приборную панель. "Чай ещешь?" забеспокоился Тулик. "А что ты думаешь? Брызги крови и мозгов, думаешь, я тебе поверю? Блин, братела!" чуть не орёт Тулик. "Да я мамой клянусь, своим здоровьем клянусь. Ни одно, блин, живое существо, ни один человек при обмене не пострадал". Чуть успокоенный батя вылазит из машины и, вздохнув, говорит: "Ну, рассказывай". Ну и вот, я и говорю: "Давай баш на баш, оформление по боку". Она и согласилась, сели и разъехались. Заканчивает свой рассказ Тулик. А документы? Она мне свои отдала, вернее, они тут в щитке остались. Я не просил, в общем-то. Она мои не спрашивала. "Тален, врёшь ведь". "Да блин, да что ты?" "Ладно, найти ведь могут". "Не, я номера со своей снял". Предусмотрительный. Видать, заранее сильно меняться хотел.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 Эй, что хочешь? Ты кто такой? Из подъезда появился пожилой толстый кавказец. Угадал, подумал Толик. Девка же сразу заметно приободрилась. Да, вот, ошёд. Подъехал, говорит, дело у него к нашим ребятам. Несмотря на усиленное подмигивание девки, ошот не въехал в диспозицию. К каким ребятам, э? Да наплевать на ребят. Как мог более зловещно улыбнулся Толик. У меня к тебе дело. Машину вашу хочу поменять на свою с доплатой, видишь? Хорошая, почти не ржавая, рысак, можно сказать, на вашу клячу. Чего такого говоришь? Тут же взвился кавказец, маленькие усики его агрессивно встопорщились. Какую менять? Какой доплата? Иди отсюда, плохо выищешь. Нормальная доплата. Наслаждаясь ситуацией, вальяжно облокатившись на джип, продолжил Тулик: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 Но толико он вызвало лишь желание посмеяться, поиздеваться над бывшим хозяином жизни. Иш джип у него, блондо на подхвате завел, красиво устроился Кумерс, сраный. Собственно себя не пришлось даже заводить. Злость вскипела мгновенно и само собой. Блондо еще имела шанс остаться только с моральными травмами и с материальным убытком, но с появлением толстого спонсора ситуация изменилась. А что?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 Безформенной тушью носил на пятки, затем, закрыв глаза, повалился на бок. Ашотик! Взвизгнула телка непроизвольно, рванувшись к нему, а затем тут же в сторону, пытаясь спрятаться за джип. А, -а ты еще убежать попробуй, порекомендовал ей Толик и показал вынутую из зади и из-под ремня наган. Ключи, сука, быстро! Дрожащими руками та достала и подала ему ключи. Сигналка, блокиратор. Зверя поспросил Толик, и та только покачала отрицательно головой. Ой, лохи! Подумал Толик, открыл дверцу и в два приема выбросил все вещи из салона. Стой, тот сука, чтоб видел тебя! Он сел на водительское место джипа, мелком оценив роскошь кожано-бледнобежевой обивки салона, из пола борта завел уютно и надежно зурчавший двигатель, выпрыгнул из машины и все так же держа в правой руке наган. Жопастая блонда, нежива, не живая и мертва, стояла надо мягшей тушкой своего ошута. А интересно, если сейчас прикажу сесть в машину, ехать со мной, подчиниться? Мелькнула мысль. Впрочем, ну и еннах, опять же, детская коляска. Завод как! Рявкнул он на нее одновременно кидая взгляд по сторонам и перекладывая ноган в левую руку. Все было абсолютно тихо и безлюдно. Блонда открыла рот, собираясь что-то сказать, но он ей не дав произнести ни звука, коротко и сильно ударил её кулаком в лицо, в переносицу. Раскинув руки, та рухнула спиной на тело Ашота. Что ободумала, кому давать, с кем жизнь связывать? Так беззлобно чистое для проформы руганулся Толик. Через секунды джип комфортно унёс его из этого двора.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 Большее восхищение, чем этот джип у него вызвал бы только попавший в личную собственность бесшумный вал или винтарез с боекомплектом. "Что такое? Что там?" сполошана подскочил к багажнику Толик. "Хуля? Нельзя же так пугать. Я уж думал, в багажнике расчленёнка какая". Я тоже выскочил из джипа и рванул к багажнику. "Расчленёнка не расчленёнка, но доплата была явно не в их пользу". Батя вынул из багажника оружейный чехол и достал оттуда часть двустволки. "Оба, забыли видать", глубокомысленно заметил Толик и взял разобранное ружьё. "Мать твою, вот это вещь, Бенелли, итальянская". Но вы патронов к ружью было только 8 штук в чехле же. "16-й калибр, довольно редкий", как определил батя. Сколько ни рылись в багажнике и в салоне, больше патронов не нашли.